Мэг приготовилась услышать что-то радостное, и когда мать сказала ей о предстоящем разводе, опешила так, что долго не могла произнести ни слова. У нее было ощущение человека, у которого всех родных расстреляли какие-то подонки из проезжавшей мимо автомашины. — Ты шутишь? — воскликнула она наконец. — Он что, с ума сошел? — Почему он это делает, мама? — «Ты думаешь, это серьезно?» Пэрис почувствовала, что дочка не столько напугана или опечалена, сколько разгневана. Но если бы она видела лицо матери, то, наверное, пришла бы не в меньший ужас, чем брат. Пэрис знала, что производит жуткое впечатление с нечесанными волосами и черными кругами вокруг глаз. «Да, думаю, он не шутит», — откровенно призналась она. «Но почему?» Снова последовала долгая пауза. «У него есть другая женщина». Майк была старше брата и смотрела на жизнь более трезво. За то время, что она провела в Голливуде, к ней уже успели подкатить несколько женатиков, да и раньше такое случалось, хотя... Трудно было представить, что отец изменяет маме. Грозящий развод родителей казался невероятным. Какое-то безумие. Пэрис знала, что может сказать дочери многое. И все-таки на вопросы другой женщине ей отвечать не хотелось. «У папы наверняка есть причины». Он сказал, что здесь чувствует себя заживо похороненным и хочет получать от жизни больше радости, чем могу дать я. Думаю, ему просто надоело изо дня в день возвращаться с работы и слушать о том, как мне поработалось в саду. Перес чувствовала себя униженной и растоптанной и отчасти возлагала на себя вину за то, что мужу с ней стало неинтересно. Теперь она понимала. Надо было давно найти работу, наполнить свою жизнь чем-то более увлекательным. Ведь Рэчел отбила у нее мужа потому, что с ней оказалось интереснее. А еще потому, что она моложе, намного моложе. Эта мысль больно резанула перес Она почувствовала себя старухой, некрасивой и занудной. «Мам!» «Не говори глупостей. С тобой всегда было куда веселее, чем с отцом. Не могу понять, что с ним случилось? И никаких намеков не делал?» Мэг пыталась разобраться, но разбираться было не в чем. «Просто Питер так хочет, и все. Он хочет быть с Рэтчил, а не с ней». «Он впервые заговорил об этом в пятницу», — ответила Пэрис, испытывая облегчение от того, что говорит с дочерью. Сейчас, получив поддержку от детей, она немного воспрянула духом. По крайней мере, никто из них ее не винил. Этого она боялась больше всего. Ведь они могли решить, что она делала что-то неправильно, обращалась с их отцом не так, как следует... Но Мэг очень ясно выразила свое отношение к случившемуся и расставила акценты. Она страшно разозлилась на отца. Он просто спятил. Он не хочет сходить с тобой к психотерапевту? Может, и пошел бы. Но не для того, чтобы сохранить наш брак. Он говорит, что готов сходить со мной на консультацию, если это поможет мне легче пережить развод а не для того, чтобы спасти семью. Безумец! Мэг очень жалела, что находится далеко от матери и брата в такую тяжелую минуту. А где он сейчас? Он тебе не сказал? Сказал, что поживет в отеле, завтра обещал позвонить, обсудить кое-какие детали. Хочет, чтобы я воспользовалась услугами адвоката из их конторы. Виму она об этом не сказала, но... Мэг старше, она лучше понимает мать. Как ни странно от того, что дочь разозлилась, Пэрис почувствовала себя лучше. Думаю, он в Ридженси, обычно он там снимает номер, когда ночует в городе, поскольку это рядом с офисом. Я хочу ему позвонить. Он вообще собирался мне сказать или предоставил это тебе? Пэрис чувствовала, что бушующая в дочери ярость, заглушает остальные эмоции. Она еще не осмыслила всего трагизма происходящего и не воспринимала его как утрату. Вим был больше напуган, возможно, потому что он моложе и более эмоционален, а к тому же видел мамино состояние. «Он знает, что я тебе сообщу. Думаю, ему так легче», — грустно произнесла перес «А как там Вим?» Вдруг забеспокоилась Мэг. «Ужин сегодня готовил. Бедный мальчик. Я все выходные пролежала в постели». «Мам, ты не должна допустить, чтобы это тебя подкосило», — строго заявила дочь. «Я понимаю, это очень горько и шок сильнейший. Но в жизни всякое случается. Бывают и умирают люди». Я, конечно, рада, что отец не умер, а бывает сходит с ума. Думаю, это как раз тот случай. Не может же человек ни с того ни с сего так перемениться. Я была уверена, что вы будете вместе до конца дней. Я тоже так думала, — проговорила Перес, и у нее снова защипало глаза. Ей казалось, что она так и плачет с пятницы, не переставая. Что теперь делать, не знаю. Что я без него буду делать? Перес расплакалась, и Мэг, наверное, полчаса ее успокаивала. Потом она еще целый час говорила с братом. В итоге они пришли к заключению, что у отца, судя по всему, временное умопомрачение, и это пройдет. Вим смутно надеялся, что отец образумится. У Мэг такой уверенности не было. Она считала, что здесь замешана другая женщина и тогда дело плохо поговорив с родными мэг позвонила в отель Ридженси, но отца среди постояльцев не оказалось она обзвонила еще несколько отелей с тем же результатом это подтверждало ее худшее опасение очевидно питер был у своей возлюбленной на другое утро мэг решила позвонить ему в офис чтобы застать наверняка. «Пап, что происходит?» С места в карьер набросилась она на отца, но тут же одернула себя и постаралась говорить рассудительно и сдержанно, чтобы не спугнуть. «Не знала, что у вас с мамой проблемы». «У нас и не было никаких проблем», — вздохнул Питер. «Это у меня проблемы. Как там она? Ты с ней говорила?» Он знал, что говорила, иначе с чего бы дочь стала спрашивать о каких-то проблемах.